Глава пятнадцатая На сегодня занятия были завершены, однако в аудитории для практических занятий по артефакторике продолжало находиться несколько учеников и что-то обсуждать. Я решил не дожидаться, когда они уйдут, так как этот процесс может затянуться и принялся к уборке с противоположной стороны коридора. Мокрые тряпки начали выползать из ведра, попутно выжимаясь и расползаться по стенам и полу коридора. Я немного увлекся процессом и не заметил, как сзади ко мне кто-то подошел. Привет. я резко развернулся и увидел перед собой трех студентов и кто бы мог подумать все те же лица чего вам ответил я да и это начал говорить Матыгин, не отрывая своего подозрительного взгляда от ползущей по стене тряпки парень слегка шатнулся когда она начала двигаться мимо него протирая пыль хотели попросить тебя о помощи меня изогнув бровь уточнил я вы точно ничего не перепутали не покачал головой антонов «В общем, если в двух словах профессор Емельянов наказал нас и выдал дополнительное внеклассное задание, сказал, пока не управимся, по домам нельзя, а сегодня пятница, понимаешь? Пятница!» «Да!» — тут же закивал третий ученик Савинов. «Мы все делали как по учебнику, но на выходе постоянно получается фигня какая-то. Слушай, помоги по-дружески, а? Нам очень нужно!» «Да не, ребята, вы, по-моему, не по адресу!» — отмахнулся я и сделал вид, что напрягаюсь и сильно занят управлением своими тряпками. «Я же всего лишь уборщик». «Погоди, погоди, Фирс», — сположился Мотыгин. «Мы же не дураки все понимаем. Не просто так решили беспокоить тебя. И ты не просто уборщик, а лаборант Артемия Георгича. Мы в курсе, что он сам выбрал тебя, а это что-то да значит». «По-любому, у тебя взгляд на вещи часто такой же, как и у профессора, да и на практических занятиях ты иногда подсказываешь нам. Можешь хотя бы просто взглянуть на нашу задачу. В долгу не останемся». «Деньгами решили подкупить?» — усмехнулся я. «Ребят, не все в этом мире решают деньги». «Две тысячи заплатим», — добавил Антонов. «Я понимаю, что это не так много». «Две? Так вас же трое», — удивленно проговорил я. Парни быстро переглянулись, и Антонов, снова переведя взгляд на меня, продолжил говорить. «Три так три. Ты только помоги, пожалуйста». «Значит так, я могу глянуть одним глазком, что там у вас за проблемы, но ничего не обещаю. Это понятно?» «Конечно, понятно». Тут же закивали все трое. Мы уже и у профессора пытались подсказку получить, но он лишь назвал нас идиотами и отправил куда подальше. Продолжал он жаловаться по пути до практической лаборатории. Ага, у нас уже идеи кончились. Артемий Георгиевич вышел, предположил я, иначе бы эти три балбеса просто не пошли бы в коридор искать меня. Как минимум, не все вместе. Да, даже если он и вернется, то не скоро. А вообще, скорее всего, он ушел с концами, потому что давал какие-то указания своему лаборанту. В смысле, другому. «Понятно, но если профессор спросит, меня там не было». «Конечно, конечно!» — снова закивали они. «Да уж, настолько столько легких денег я еще не зарабатывал. Да и, честно говоря, самому интересно, что там у них за задача такая. Скорее всего, профессор дал им задание с подвохом, а они просто не видят этого». «Вот, посмотри!» — проговорил Мотыгин, как только мы зашли в кабинет. Он посмотрел что-то на своем телефоне, после чего положил его на стол и взял в руки артефакты, над которым они работали. «Эта штука должна запускать прохладный ветерок. Грубо говоря, артефакт можно использовать вместо вентилятора в любых условиях, только можно контролировать не только скорость воздуха, но и его прохладу. В общем, прикольная задумка, только вот у нас ничего не получается». Взяв в руки артефакт, я сразу же обратил внимание на мраморную пластинку, на которой были нанесены несколько рун. Заметив мой взгляд, Антонов тут же начал говорить. «Руны все по учебнику, включая зазоры, все в точности до миллиметра». — Ну да, — усмехнулся я. — Что такое? — Я так и думал, профессор дал вам простенькую задачку, но с подвохом, и самолично ввел вас в заблуждение. — Эм, поясни, — нахмурившись, проговорил Савинов. — А вы не задались вопросом, почему камень? — Что? — Чего? — повторил вопрос Матыгин. Какой еще камень? — Ну, вы руны нарисовали на пластинке, сделанной из мрамора. Вас ничего не смутило? Выждав секунд пять, я продолжил говорить. — Это же стихия ветра. «Профессор сам выдал эти пластинки», — возмутился Савинов. «Что дали, на том и сделали». «Ну понятно. Данные пластины используют, чтобы выравнивать по ним медную фольгу, которую потом наносят на кость», — начал давать я пояснение. «Кстати, эти знания я получил на одном из занятий старшекурсников, которые также вел Артемий Георгиевич. По всей видимости, он не просто так дал этим троим именно такое задание. Видимо, хотел проверить их смекалку». «Проверил». «В общем, вы просто испортили инвентарь. Вот профессор и ругался на вас». артефакты ветра вообще никогда не делают при помощи камня. Это на будущее». В лаборатории возникла неловкая пауза. Ученики пытались обдумать мои слова, после чего Савинов заговорил. «То есть, если мы сейчас сделаем все то же самое, но на кости, артефакт заработает?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Я никогда не делал ничего подобного. Возможно, у вас еще где-то будет ошибка». «Этого я уже не знаю, но то, что я вам сказал, это сто процентов». «Ясно, ладно, спасибо», — недовольно проговорил Савинов. Попробуем. В этот момент телефон Мотыгина, который лежал на столе, зазвонил. Я увидел, как на его экране высветилась картинка. На ней была человек-подобная утка в нижнем белье с грузью третьего размера. Кажется, это персонаж из какого-то мультика, однако в тот момент мои глаза чуть ли не выкатились, а меня самого пробило в пот. От неожиданности я машинально отшвырнул телефон и с опаской уставился на него не моргая. «Эй, ты чего?» — тут же закричал Матыгин. «Я понимаю, что это не самая последняя модель телефона, и все же это не повод так швырять его. Или тебе мелодия звонка настолько сильно не нравится?» Гоша хмуро почесал щетину на лице и задумчиво уставился на выданную бумажку. Прикинув что-то в голове, он поднял взгляд на уже третью мастерскую, куда пытался устроиться на работу. «Каменный цветок», — прочитал он название, — «но в принципе...» Огромный верзило, размяв шею, вошел внутрь. Там его встретил самый обычный ювелирный магазин. С виду никакой охраны или стальных решеток, однако стоило ему подойти к витрине, как он заметил слегка голубоватое свечение от стекла, явно намекающее, что хозяева не поскупились на артефактный тип защиты. — Здравствуйте! — кивнул худощавый старичок, стоявший у кассы. — Вам что-то подсказать? «Мне бы с главным поговорить», — произнес Митин, разглядывая интересный перстень, вершина которого была выполнена в форме головы льва. Старичок пару секунд рассматривал его, после чего произнес. «Хозяин этой мастерской — я, и чтобы между нами не возникло недопонимания, мы максимально плотно сотрудничаем со Слуцкими», — сразу предупредил он. «Ни о какой крыше речи идти не может». Гуша поднял хмурый взгляд на мужчину, а затем мотнул головой. «Я не по этому делу». Тут здоровяк достал бумажку из кармана и положил ее перед старичком на прилавок. «Я это... работу ищу». Мужчина неуверенно взял бумагу, пробежался по ней глазами и удивленно поднял взгляд на Митина. «Признаться, я в растерянности». «Ничего, я тоже», — кивнул Гоша, нагнулся и задумчиво посмотрел на заинтересовавшую его печать. «Странный выбор формы. Вроде и деталей много, и все четко, но как-то расплывается». «Вы о чем?» «Об этой печатке в форме головы льва», — ткнул пальцем в стекло Гоша. «Видно, что вдумчиво делали, но как-то...» «Это внук», — хмыкнул старичок. «Учится. Очень долго корпел над этой печаткой. Согласен. Если рассматривать, очень интересная работа, но если не присматриваться, крайне трудно понять, что это такое». «Может, почернить надо было бы?» — спросил Митин. «Ну, чтобы более ярко было». «Возможно, но опять же, на мой взгляд, сильно бы это не помогло», — кивнул хозяин лавки. «Опять же, последующая шлифовка была бы проблематичной». «Тоже верно», — кивнул Гоша и поднял взгляд на старичка. «С работы как? Не получится». О, вы у меня семь внуков, и пять из них подрабатывают у меня», — признался старичок. «Мне приходится думать над тем, как им дать работы и чем занять, чтобы у них были карманные деньги». «Ясно», — со вздохом произнес Митин и взял бумагу, тут же сложив ее и убрав в карман. Извините за бестактности, но ваша внешность. взглянул на него здоровяк. Скажите, вы же работали с криминальными элементами? Было, кивнул Гоша. Раньше было. А почему? Гоша несколько секунд молчал, пытаясь сформулировать ответ, после чего произнес: <Sang3> Обстоятельства. Сначала были они, не давали вернуться к старому принципу жизни, а потом. Потом меня все устроило. Я работал баристой в провинции, признался, он и слегка улыбнулся. Пришлось учиться, но это было интересно. «Бористый? Вы варили кофе? А чем вы раньше занимались?» Митин поднял руки и сжал кулаки. «Бился в клетке, ну и...» Тут здоровяк хрустнул костяшками на кулаке. «Понимаю, но бористый...» «Да, почему нет?» — пожал плечами Митин. «Деньги небольшие, но зато без крови и насилия. Между прочим, варил я неплохо, да и колосок у меня был на загляденье. Я даже уток на капучино неплохо рисовал». «А почему сейчас ювелир? Вы, получается, умеете варить кофе?» «Вот из-за этого» — обвел пальцем свое лицо Гоша. «Внешность у меня так себе, не маркетинговая внешность». «Да, понимаю», — кивнул старичок. «Но ювелир...» «Ну, я сам не планировал», — пожал плечами Гоша. «Просто сестра предложила хоть какую-нибудь профессию получить. А в центре профессиональной переподготовки студентка-ювелир была. Очень попросила пройти курсы, ей для зачета. Ну, а потом втянулся, понравилась. Медитативная работа успокаивает». «Понимаю», — улыбнулся старичок. «Скажите, а что вам больше всего нравится? Кольца, камни?» «Не, цепочки», — хмыкнул Митин. «Кропотливо, но интересно получается». «Уже пробовали что-то сложное?» «Только из серебра. На зачетный проект делал браслет византийского плетения», — признался Гоша. «Хорошо получилось». «А можно взглянуть на вашу работу?» «За материал платить надо». хмуро опустил взгляд на витрину Митин. А у меня еще и немного криво получилось. Материала не хватило, пришлось бракованные колечки переплавлять заново. — Вы неизбежность нашей профессии, — кивнул старичок. — Что же, я вам ничем не могу помочь, однако... Тут он тяжело вздохнул, еще раз осмотрел здоровяка и произнес, подавшись вперед. — Через дорогу есть торговый центр. Ромашка. «Да, он. Там на цокольном этаже работает молодой парень. Звезд с неба не хватает, но у него постоянный поток. В основном ремонт. Я частенько замечаю, как он выходит из торгового центра с закрытием. Думаю, у него хватает работы, и он будет рад помощнику. По-моему, его зовут Лев, но точно не уверен. Загляните к нему, может, и срастется». Гош кивнул и пробасил. «Спасибо большое». «Удачи вам!» — кивнул старичок. Митин покинул мастерскую, а затем направился в указанный торговый центр. Побродив по первому этажу, он, наконец, нашел спуска над Цокольный и подошел к небольшой мастерской в углу в комнате не больше 15 квадратов. Прилавка как такового не было, была небольшая стойка, на которой находилась информация по ремонту ювелирных изделий. Все остальное пространство было занято мелкими станками для шлифовки, полками с инструментом и стеллажами. «Добрый день», — произнес Гоша, найдя взглядом хозяина мастерской, у которой даже названия не было. Молодой парень поднял увеличительное стекло, что было закреплено через хитрый манипулятор на специальном креплении, что одевался как шлем и взглянул на Митина. Отложив работу, он встал и подошел к прилавку. «Добрый, учтите, что без пробы и клейма казначейства я ювелирные изделия покупаю только на переплавку», — произнес он. «Нет, я спросить хотел», — мотнул головой здоровяк и достал документ о прохождении курсов. «Я работаю еще, у вас найдется что-нибудь». Парень пробежался взглядом по бумаге, поднял взгляд на гушу и осторожно произнес. «Простите, но вы не выглядите как усидчивый человек». «И как Бористо тоже», — кивнул Митин. «Я больше на охранника похож, чтобы идиотов отпугивать. Да?» «Если честно, да. Вы же...» «Ага, пробовал. Не понравилось. Вот, попробовал цепочки делать. Понравилось», — кивнул Митин. «Возможно, найдется работа. Целый день уже слоняюсь от лавки к лавке». Молодой парень тяжело вздохнул, Еще раз осмотрел здоровяка, затем повернул голову к столу, где стояла коробка с конвертами, где располагались заказы. «Что умеешь?» — спросил он, что-то решив для себя. «Всего понемногу. С камнями не работаю. Грани точить не умею», — признался Митин. «У меня в основном ремонт», — произнес парень, пожав плечами. «С камнями только если закрепить. Паять умеешь?» «Есть опыт», — кивнул Гоша. цепочками увлекаюсь». Парень кинул взгляд на коробку, затем на здоровяка и откинул часть прилавка, пропуская здоровяка внутрь. «Лев!» — протянул он руку для рукопожатия. «Гоша!» — пожал руку Митин. «Гоша, зарплата сдельная, половина чистого навара, который ты сам сделаешь. Устроит?» «Устроит!» — кивнул Митин. «Давай тогда посмотрим, что умеешь!» — кивнул он и направился к коробке с заказами на ремонт. Григорян сидел на лавке и задумчиво смотрел на поющую осину. Погода сегодня была достаточно спокойная, поэтому ветерок колыхал листья только на макушке. Из-за того, что листья там были немного поменьше, звук от трубочек был высоким и переливистым, словно где-то вдалеке пели странные птицы. «Михаил Мамукач?» — подошел к нему Фирс. «Садись. Поговорить нам надо», — произнес следователь, не сводя взгляды с дерева. Фирс присел на лавку и осторожно посмотрел на Григоряна. Первым разговором он начинать и не спешил, а следователь продолжал любоваться. «Знаешь, если я в принципе в состоянии это сделать, то я всегда приезжаю сюда на Рождество. Обычно на этот добрый праздник в столице, словно проклял ее кто-то, висят жуткие морозы», — принялся вспоминать он. «А поющая осина, когда морозы стоят, она словно трясется, словно холодно ей, ветками шевелит, пытается согреться. Слышал про такое?» «Слышал», — кивнул Фирс. «Кто про нее не слышал?» Так вот, каждое Рождество я приезжаю сюда, чтобы послушать, как звенят колокольчики, поющие осины, произнес крикорян и усмехнулся. Я не музыкант, но я точно могу сказать, что эта мелодия никогда не повторяется, словно она каждый раз рассказывает что-то новое. Я не знал про это, признался Фирс. Люди особо не задумываются о том, что происходит с этим деревом. Они воспринимают его как растение, пусть и необычное. А вы? А я смотрю на это создание древних архимагов и думаю, думаю о том, что это дерево повидало всякого дерьма. Ты в курсе, что, несмотря на то, что его ствол больше не растет, корни продолжают рост? Нет, осторожно произнес парень. А насколько большие у него корни? Не поверишь, его корни находят от северных морей до южных, пожалуй, только на дальнем востоке пока не находили. Вы серьезно? Да. кивнул Григорян. «Представляешь, дерево, корни которого есть по всей империи. Не думал, что может знать это дерево, если его корни способны видеть, слышать или хотя бы чувствовать то, что происходит вокруг них. Вибрацию там, давление от наших ног. Это?» «Поющая осина может оказаться самым знающим существом на планете», — Хмыкнул Михаил Мамукович. «А может быть, просто оно живет по принципу сорняка, тянет корни везде, где может дотянуться». Фирс сидел несколько секунд и так же, как и следователь, рассматривал одну из достопримечательностей империи. Наконец он прогнал мысли и спросил, «Зачем вы меня позвали? Не про дерево поговорить же?» «Нет, не для этого», — мотнул головой Григорян. «Скажи мне вот что, Фирс. Ты создал прибыльный бизнес. Ты заработал денег и прошел три возвышения. Ты умудрился выйти сухим из воды, когда казалось, казалось что тебя пустят в расход». Ты грезил магическим университетом, но не смог поступить дважды, и, отчаявшись, ты бросил все и поехал сюда, ради того, чтобы быть рядом с магами, чтобы хотя бы прикоснуться к знаниям, настоящим знаниям и магии. Тут он взглянул на парня и спросил. «Ты узнавал про старшие курсы? Видел, сколько адептов готовится к сдаче экзамена мага?» Фирс хмуро посмотрел на Григоряна, слегка осунулся и произнес. «Семь. «Семь!» — эхом отозвался следователь, подняв глаза на макушку поющие осины, что издавали мелодичные звуки. «Тебе девятнадцать, и ты понимаешь, для того, чтобы в следующем году был набор, должно произойти что-то очень необычное. Понимаешь ведь, да?» «Да», — еще тише произнес Фирс. «Тогда должен понимать, что поступление и объявление нового набора до конца весны не должны все семь не сдать экзамен, а это бывает крайне редко». «Может, еще кого отчислят?» — кинул на него взгляд Фирс. «Вполне. Тем не менее, риск того, что твоя мечта окажется недостижимой, велик. Крайне велик», — со вздохом произнес следователь. «К чему вы это клоните?» — спросил парень, все еще не понимая, к чему ведет Григорян. «К тому, что мне очень интересно. А что ты будешь делать, если не поступишь? Чем займешься?» Фирс умолк. Он задумчиво уставился на брусчатку, которой была выложена дорожка перед ними. секунд двадцать он просто молчал погрузившись в свои мысли затем же он тяжело вздохнул и признался я не знаю тяжело очень тяжело когда труд в который ты вкладывался всю свою жизнь внезапно пойдет прахом горько усмехнулся григорян когда то что ты строил всю свою жизнь разваливается а ты ты можешь биться до последнего как те безумные воины с востока до последнего вздоха но ситуация это не изменит один в поле не воин понимаешь к чему я не особо «Я это к тому, что тебе стоит подумать над тем, что ты будешь делать, если не сможешь поступить. А мне стоит подумать, что делать, если труд всей моей жизни выворачивают наизнанку». Фирс задумчиво поджал губы и спросил. «Мне почему-то кажется, что у вас есть вариант того, чем я займусь». «Есть, не самый лучший, но есть», — кивнул Григорян. «Расскажите». Следователь кивнул, тяжело вздохнул и спросил. «Скажи мне, Фирс, ты любишь империю?» Парень нахмурился, почесал голову и внимательно осмотрел собеседника. «Люблю, конечно. Да, есть свои нюансы, но я люблю свою страну. И ты понимаешь, что внутри нашей страны есть много крайне неприятных и сложных людей, так?» «Вы про аристократов?» «Не только, но тем не менее это факт. Люди совершают преступления. Люди лгут и, как ни странно, желают власти. Любыми путями». Парень молча кивнул. «Существуют определенные правила игры. Те правила, что не дают нам скатиться в смуту. Эти же правила не дают нам превратиться во времена легкой головы при Иване Седьмом. Помнишь, что это были за времена?» «Иван Седьмой рубил головы всем, на кого падала хотя бы тень подозрения в измене», — кивнул Фирс. «Потому и времена легкой головы, что летели они даже за недостойно глубокий поклон». «Ни то, ни другое никому не нужно», — кивнул следователь. Что то, что другое опасно для нашей империи, поэтому есть такие, как я, те, кто постоянно бдит и, согласно правилам, наказывает тех, кто эти правила нарушает. «Вы работаете в ИСБ?» «Да, Фирс, но не работаю, а служу». Григорен тяжело вздохнул и добавил. «Очень давно служу и буду служить, скорее всего, еще очень долго». «Но при чем тут? Я ведь не боец, да и делать ничего толком не умею», произнес Фирс. «Вы ведь хотите, чтобы я работал в ИСБ, так?» «Не совсем так», — произнес Григорян. «Я тебе предлагаю работать на меня. Лично». «А в чем разница?» «Понимаешь?» Тут следователь наконец повернул голову и взглянул на парня. «Бывают моменты, когда твой враг оказывается твоим другом, или чего хуже, твоим начальником. Что тогда делать?» «Без понятия. Уволиться?» «Увы, мне уволиться точно не получится», — хмыкнул мужчина. «Тогда я не знаю». «Тогда придется действовать так, чтобы вывести своего начальника на чистую воду и работать так, чтобы он ничего не знал. Очевидно?» «Ну да». «А как это сделать в моем случае, если я, по сути, ходячий артефакт и отследить меня проще простого?» Фирс молчал несколько секунд, после чего все же осторожно произнес. «Вам нужен человек со стороны, который сможет выполнить ваши поручения. Так?» «Совершенно верно», — кивнул Михаил Мамукач. «Это опасно? А как без этого? Нет, не бойся». «Я не собираюсь отправлять тебя убивать аристократов. Для этой работы есть и другие люди». «Тогда что я буду делать?» «Слушать, смотреть, иногда выполнять небольшие просьбы, тихо, незаметно и обыденно. Возможно, иногда придется применять магию. Ничего сложного. Поначалу». «Но я... я только телекинезом владею, но ну, еще поджечь бумажку смогу». «На первых порах этого будет достаточно», — кивнул Григорян. «Ну а дальше... дальше я что-нибудь придумаю». «В смысле?» «В прямом. Ты ведь хочешь стать магом, так?» «Ну да». «Но при этом ты не можешь сюда поступить». «Так?» «Так». «Если поступить и стать магом у тебя не получится, так почему бы тебе не стать магом по-другому?» Фирс нахмурился и осторожно посмотрел на Григоряна. «Вы можете научить меня магии? Вы маг?» «Я не маг, да и научить тебя толком ничему не смогу. Однако никто не запрещает тебе учиться самостоятельно. По книгам. Не нельзя? Я устрою». «Но как же практика? Я ведь не могу...» «Договорюсь», — хмыкнул Михаил Мамукач. «Но тогда зачем вообще я?» «Ты, Фирс, способный парень, что не смог поступить в университет магии. Ты работаешь тут уборщиком, и ты никогда ни по каким документам не будешь проходить как маг. А это значит, что...» «Что?» «Что ты всегда будешь вне подозрений. Тебя никогда и никто не будет подозревать, а это значит, что ты... Ты сможешь быть там, где многие маги оказаться не смогут». «Э?» «Думаешь, хоть один Макс может оказаться в роли официанта на каком-нибудь мероприятии? Поверь, всех магов, что выходят из стен этого учебного заведения, серьезные рода знают как облупленных. Да, в провинциях своя атмосфера, но это столица. Ты же не только не аристократ, но еще и не маг, тебя просто не знают. Но меня же просто могут запомнить. Все знают, как я выгляжу, но никто никогда меня не ждет», — хмыкнул Григорян. «Никто не знает, в каком обличии я нахожусь и в каком городе. Артефакты личины — крайне полезная штука. Ты ведь помнишь ту девочку на рынке?» «Это были вы?» «Я», — кивнул следователь. «Кстати, было интересно наблюдать за твоей миной при моем появлении». Фирсу молк. Он с минуту раздумывал над предложением Григоряна, а затем спросил. «Как вы, в смысле, простите, слишком неожиданное предложение. У меня будет зарплата и какой график?» «График плавающий. От пары часов до нескольких дней. Зарплаты не будет. Вообще. Из денег будет только то, что нужно для выполнения задачи. Твоя зарплата — знания. Те знания, которым я добуду для тебя подход. Заклинания, техники, артефакты — все это и будет твоей платой за службу». Фирс сглотнул. «Сразу скажу, что никто тебе спасибо за поимку преступника не скажет. Никто даже не будет знать, что ты к этому причастен, и ты сам об этом никому не расскажешь». «Почему? Это будет печать?» — спросил Фирс. «Нет, тебя тут же прирежут те, кому я успел наступить на хвост», — усмехнулся Михаил Мамукач. «Поверь, чем меньше людей будет знать, чем ты занят, тем дольше ты проживешь». Фирс задумался, глядя на поющую осину. «Сложно, трудно, специфично, но это выход. Выход из твоей ситуации». «Это касается и вас», — нехти произнес парень. «Да, тут ты прав». Одаренный уборщик молчал. Он с минуту крутил в голове варианты, после чего произнес. «Слишком много, слишком много вопросов и нюансов. Я не готов ответить сейчас. Мне надо подумать». «Я тебя не тороплю, но в моей ситуации время играет против меня», произнес Григорян и поднялся с лавки. «Постарайся не затягивать с ответом». Сидоров оглядел себя в зеркале. Аккуратный пиджак, брюки и начищенные до блеска ботинки. «И как устоять перед таким красавцем?» — спросил он себя, стряхнув пылинку с плеча. Алена Николаевна, сегодня вы просто так не уйдете. Парень подошел к двери, еще раз охлопал себя по карманам, проверяя телефон, ключи и кошелек, а затем вышел в коридор. Закрыв за собой дверь, он сделал пару шагов по коридору общежития и замер. Причиной тому стала неестественная тишина, которую он уже давно не наблюдал в данном месте. Не слышалось величественного голоса Вешкина, не было звуков умирающей скрипки, полная тишина. «Не понял», — произнес он, и нашел взглядом дверь в комнату двух самых шумных соседей. Та была немного приоткрытая. Сидоров осторожно поправил галстук, а затем направился к заинтересовавшей его двери. Чем ближе он подходил, тем сильнее слышался шум возни. «Не смей, тварь, даже не думай!» — донеслось до него. «Ты все равно прочтешь поэму!» Сидоров подошел к двери и слегка толкнул ее рукой так, чтобы было видно, что там происходит. Заглянув внутрь, он замер с перекошенным от ужаса лицом. Филимон, что каждый день насиловал слух обитателей общежития своими потугами изобразить мелодию, лежал на кровати. Глаза его закатились, рот приоткрыт. На нем восседал Вешкин, глаза выпучены, красные безумные. Руки вытянулись к шее скрипача, при этом он его дергал так, что, казалось, хотел оторвать голову голыми руками. «Не смей, тварь, даже не думай!» — шипел он, продолжая свое дело. Сидоров сделал шаг назад, затем еще один и бегом направился прочь, сломя голову, побежав в кабинет коменданта общежития. Казалось, он даже забыл, как дышать. Таким образом, господин Семченко, несмотря на ваши заслуги, тут Бронислав Ростиславович сделал театральную паузу и поднял взгляд на бледного парня, что стоял перед комиссией. «Вы вынудили меня назначить вам наказание За организацию попойки в общежитии номер два. С последующим нанесением ущерба имущества университета мы вынуждены вас...» Ректор взглянул на профессоров, что сидели справа и слева от него. Каждый ему кивнул, после чего он взглянул на парня, что был готов упасть в обморок, и произнес. «Назначить исключительное третье предупреждение Семченко. Шаг влево, шаг вправо, и ты вылетишь отсюда быстрее, чем пробка от шампанского на выпускном балу». «Тебе понятно?» Парень поднял неверящий взгляд на ректора и закивал так, что, казалось, голова сейчас же отвалится. «Свободен Семченко», — вздохнул ректор. Парень на негнущихся ногах подошел к двери и потянулся к ручке, но тут та резко открылась, влепив ему полбу. От удара он повалился на пятую точку, а в кабинет с огромными глазами ввалился комендант общежития для аристократов. «Там оно!» — загомонила женщина, размахивая руками. «Я пришла, а он? Я же никогда бы не подумала!» — Так, — хлопнул ладонью постолу Бронислав Ростиславович, — по порядку, что случилось? — Там, в общежитии, убийство, — тряся головой от ужаса указала на дверь женщина.